Суффикс «art» указывает на то, что делается постоянно, все время, всю дорогу, то есть очень много. Так пьяница в английском обозначении слова drunkard, то есть это тот, кто много, все время пьет. Поэтому «миллиард» — это, так сказать, занимающее почти все место, ну, очень большая тысяча. В английском это число обозначается как словом billion, так и «миллиард». Слово "бильон" чаще используется в США. Млекопитающие. Все многоклеточные организмы разделены на два царства – растения и животные. Лишь недавно было признано, что растения такие же живые, как и животные. Хотя животные могут дышать и двигаться, а растения – нет. В обычном понимании слово «животное» применяется только к четвероногим существам, покрытым шерстью, таким как собаки – кошки и коровы, поэтому люди говорят о животных и птицах. На самом деле птица – это такое же животное, как и устрица, бабочка или земляной червь. Четвероногие животные, покрытые шерстью, в отличие от бесшерстных птиц, присмыкающихся и насекомых, рожают своих детенышей уже живыми существами и кормят их молоком, выработанным в организме матери, поэтому их называют млекопитающими. Есть небольшая группа простых млекопитающих, обитающих только в Австралии и Новой Гвинее, которые, в отличие от других млекопитающих, откладывают яйца. Наиболее хорошо известный представитель этой группы имеет перепончатые лапы, как у утки, а его морда выглядит весьма необычно и напоминает утиный клюв. Это животное называется утконос. Другим откладывающим яйца млекопитающим является колючий игольчатый муравьед. Есть несколько разновидностей этого животного. В его названии дано буквально его описание. Его тело покрыто иглами, и он ест муравьев. Его также называют ехидна, однако это название явно менее удачно. Ехидна в греческой мифологии являлось чудовищем в виде полуженщины, полузмеи. Возможно, колючий муравьед в глазах тех, кто его впервые увидел, тоже был, если не чудовищем, то чудищем. Полумлекопитающее, покрыт шерстью, полуприсмыкающиеся, откладывает яйца. Молекула. По латыни «moles» означает «масса», «большое количество». Уменьшителем от этого слова является «moleculus», что означает, соответственно, «малое количество». Поэтому название «молекула» изначально использовалось для обозначения любой маленькой частицы вещества. При изучении газов стало ясно, что они состоят из небольших частиц материи, молекул, которые отделены друг от друга. Более того, в 1811 году итальянский физик Амедео Авогадро высказал предположение, что в данном объеме любого газа при одинаковом уровне температуры и давления содержится одинаковое количество молекул. Этот тезис известен как закон Авогадро. Из него вытекает, что... Можно выявить сравнительный вес различных молекул, измерив плотность различных газов. Выясняется, что молекулы некоторых газов, например, гелия и аргона, состоят из одного атома. Но большинство газовых молекул состоит из двух и более атомов. Молекулярная концепция была также распространена на жидкости и твердые вещества. Сегодня известно, что молекула – это самая маленькая частица, на которую может распасться соединения, не утратив при этом своих химических свойств. Сегодня также известно, что молекулы могут состоять из миллионов атомов. Молекулярный вес представляет собой суммарный вес атомов, из которых молекула состоит. Каждый атом обладает атомным весом, который определяется относительно веса атома кислорода, установленного в размере 16 единиц. В соответствии с этой шкалой атомный вес углерода составляет около 12 единиц, а водорода около 1 единицы. Вес молекулы этилового спирта, состоящей из двух атомов углерода, шести атомов водорода и одного атома кислорода, составляет 24 плюс 6 плюс 16 равно 46, то есть 46 единиц. Если молекулярный вес хотят выразить в граммах, то используется единица грамм молекулярного веса, сокращенно моль, Так, 46 граммов этилового спирта, молекулярный вес которого равен 46 единицам, составляют 1 моль этилового спирта. Для химиков удобнее использовать моль в качестве единицы молекулярного веса, поскольку, как выяснилось, в одном моле любого вещества содержится одинаковое количество молекул. Количество молекул в моле равняется 602 секстиллионам.